Яростная битва между жителями поверхности и монстрами разгоралась всё сильнее. Из-за требования приручить врагов авантюристы сдерживались, в то время как монстры обрушивали на них всю свою ярость. Вооружённые монстры, даже гуманоидные, были охвачены жаждой крови. Они скрыли свои обычно приятные черты и дали волю бушевавшей внутри ярости, превратившись в озлобленных зверей. Их зрачки превратились в вертикальные полоски, и они не давали авантюристам продохнуть, не переставая атаковать людей. Амазонка Ильта рухнула на колено, приняв звуковой удар от парящей в воздухе сирены с золотыми крыльями. Амазонка могла достать ударами кулаков и ног до сирены, но удары сирены также причиняли вред её соратникам. Ильта не знала, как противостоять такому стилю боя, и получение раны авантюристкой было вопросом времени. Сирена хлопнула крыльями, запустив в Ильту поток острых перьев, но... «Осторожно!» Огромный деревянный клинок появился будто из ниоткуда и отбил перья. «А ты полна сюрпризов, да?» Оттолкнувшись от дерева неподалёку, Айша вынудила сирену уклониться от удара её ноги. Эльта уже поднявшая для защиты руки, удивилась. «Антианейра? Ты что, здесь забыла?» «Не раздумывая мелочах, Амазоночка!» «Просто захотелось помочь!» Глянув через плечо, Айша ухмыльнулась в момент приземления. «К тому же вам эта помощь не повредит, да?» «Хватит языком молоть!» «Защищай нас, пока мы их приручаем!» Эльта крикнула и ударила хлыстом в свои правые руки по земле, из-за чего куски грязи полетели в воздух, а Айша снова бросилась в бой. «Их сила велика, но ярость их ослепляет. В противостоянии лицам к лицу они нам не уступят, но они уязвимы для скрытых ударов!» Амазонки и воительницы побежали в гущу боя, отправляя в монстров удар за ударом, а Алена наблюдала за боем сверху, с дерева, держа деревянный меч, готовым для удара». Она нацелилась на одного бронированного сереброгрива и, спрыгнув, оглушила его одним сильным ударом. Элю подоспела вовремя, чтобы спасти одного из авантюристов от неминуемой гибели. Удивлённый, он уставился на девушку, чьё лицо скрывал капюшон. «Ты? Кто ты такая? Что ты такое? Проходившая мимо странница. «Не может быть!» Поведение Ганеша позволило его последователям вдоволь попрактиковаться в преодолении неожиданностей так что когда Лю присоединилась к битве, многие даже не вскрикнули от её появления. «Подкрепление? Должно быть авантюристы, пришедшие с нижних этажей. Но это эльфийка». Шакти заметила появление Люи Аиши практически сразу. Она поняла, что две воительницы могут очень сильно помочь в битве, в которой приказано приручить монстров. Отправив тролля в воздух одним мощным ударом, она разворотом уклонилась от несущегося на неё единорога и кнутом лишила его равновесия. Упавший единорог покатился по земле. Наряд шакти больше подошёл бы для праздника, чем для поля боя. Длинные полоски ткани позволяли ей двигаться свободно и позволяли другим членам семьи Ганеша заметить её и сгруппироваться. Белл держался гораздо хуже, чем подоспевшие к семье Ганеша подкрепления. Длинные острые клинки Лами мелькали у него перед глазами, зелёные волосы покрытые всплесками крови, как её лицо, звериный крик». Запах кислоты чуть не лишил Белла чувств, когда это создание пыталось рассечь его надвое. Страх и сожаление не давали парню раскрыть рот и окликнуть Ксеноса, которому совсем недавно он пожимал руку. Горло Белла ком, и его глаза наполнились слезами. Он попытался перепрыгнуть через ламию, чтобы уклониться от выпада, но в этот момент в его робу вонзились толстые, похожие на клинки когти, и её сорвало с парня. Балл потерял свою маскировку и рюкзак, показавшись на поле боя, Ксеносы, сражавшиеся с монстрами на краю леса почти успели его окружить, когда из группы дерущихся с авантиристами монстров выбежал ящеры человек и бросился к Беллу. «Лида!» Натиск ящера человека заставил Белла застыть. Вместо использования мечей и тагана монстр схватил Беллу за плечи и прижал к земле. Зачем ты пришел, Беллочи?» Ящеры человек в несколько раз тяжелее Белла покатился с ним по траве, глубже в лес, изображая яростный бой но заговорил с ним как разумное существо. Они отдалялись от поля боя всё сильнее, и Белл наконец смог рассмотреть лицо Лида. А Лида подскочил, используя центростремительную силу, и швырнул Белла дальше в лес. После того, как ящер-человек бросился в погоню, Белл наконец понял, что тот пытается сделать, потому вместо того, чтобы пытаться замедлить полёт и побыстрее приземлиться, он позволил себе отлететь от боя как можно дальше. Ещё несколько. Жителей поверхности стало больше. Вдалеке от Лида и Белла, отдаляющихся от поля боя, Гаргулия Грос изучал уход битвы из-за спин Сеносов. Увидев Люи Айшу, он не сводил с них наполненного злобой взгляда. Грос! Фэлс!» Грос повернулся, когда прозвучало его имя. Авантиристы не видели, как маг в черной робе появился в тени кристалла. Сняв валь, чтобы перестать быть невидимым. Фил обратился к парящему невысоко над землей Горгулье. «Закончить эту битву сейчас же! В этой схватке нет смысла!» «Нет! Мы не будем стоять в стороне, пока нас убивают!» «Обещаю, я не допущу смертей! Послушай!» Металл бился метал, металл, рев монстров и авантюристов мешал разговору. Фил обратился к главарю Ксеносов, пытаясь убедить его остановить хаос, но... «Тогда заставь авантюристов уйти!» «Мы идём спасать товарищей! Хватит твоих слов! Покажи мне дело!» Фелс не нашёлся, что ответить, когда Грос потребовал от него действий. Монстр посмотрел на него свысока и взорвался от гнева, будто зная ответ. «Это невозможно, да, Фелс? Потому что сердцем ты на их стороне! Ты ставишь людей выше нас! Тебя никогда не понять нашей ярости!» Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, как Фелс впервые встретился с Ксеносами. Немало разговоров ушло, чтобы заполучить доверие монстров. Однако поглощённый яростью Гросс забыл об этой связи. «Я больше не буду слушать твои речи!» «Гросс, я... Слишком поздно!» Гросс повернулся к Фелсу спиной, показывая, что разговор окончен, и прогнал остатки своих сомнений. Он повернулся к чаще пепельного леса и завопил. Этот клич направил к Он собирал своих товарищей, растянувшихся в бою на весь лес кличем, которые не могли вынести человеческие уши. Это был приказ их родича следовать за ним. Рэй, отвлекай людей. Поняла. Горгульи переглянулся с другим летающим ксеносом, сиреной с золотыми крыльями, и покинул поле боя. Рэй, чье лицо исказилось от жажды крови и гнева других ксеносов, повело монстров в бой, а Гроз полетел к восточному краю леса.